Глава 3. Плод идет по реке, а что можно найти в забу убитой цапли? Тревожное предчувствие. Счастливая находка, гадюка, ночная рыбалка. Куда идет река? В долине Безымянной, как называли наши путники, неизвестную реку, еще стояла утренняя прохлада, и лучи солнца лишь скользили по вершинам сопок, когда начались сборы в плавании. Поверх плота лежал большой ворох травы, и Дубенцов тщательно разбивал его, прикрывая выступающие жерди и узлы тольниковых связок. Потом траву накрыли кабаньями шкурами, дождевиками, устроив таким образом мягкий настил, на котором можно было располагаться, как на ковре. Груз был сложен и аккуратно упакован на середине плота. Там его привязали к жердям, чтобы не свалился в случае сильного крена, накрыли палатками. На этом закончились последние приготовления к отплытию. Все взялись за длинные, гладко остроганные шесты, заменяющие весла на таежных реках. Лица разведчиков светились радостным возбуждением. К этому располагало все. И яркое утреннее солнце, брызнувшее золотом из засопки, и бодрящая прохлада, идущая от реки, и блеск и шум светлоструйных потоков, и упругий, легкий, послушный шестам плод под ногами, готовый мчаться в манящую даль. По команде Пахома Степановича, Дубенцов и Анюта, разом уперлись шестами в берег и силой оттолкнулись. Плод понесло. Упираясь шестами в неглубокое дно, Дубенцов и Пахом Степанович вывели его на середину реки, и течение помогало их с огромной скоростью. Скрылся за поворотом берег, приветливо приютившие усталых разведчиков, пошли, сменяя друг друга. Новые живописные места. Река плавно изгибалась в не лесистой пойме, стесненной с двух сторон крутыми склонами сопок. Берега ее, то прятались среди тенистых кущ тальника, зеленой стеной нависающих над водой, то тянулись песчаными косами, настолько чистыми и выглаженными, что хотелось прокатиться по ним. Иногда поток устремлялся к подножию какой-нибудь сопки, ревел и пенился там среди обломков камней или бился об утез, вставший на его пути. В таких местах яростно закручивались водовороты, вода пучилась буграми, угрожая опрокинуть или утащить плот на дно. Но замечательная посудина почти не реагировала на эти опасные каверзы реки, легко и ход камчалась вперед, управляемая твердой рукой Пахома Степановича. Попадались небольшие прикаты, песчаные отмели. Заломы из намытых коряк чередовались тихими и спокойными местами. Плод безостановочно стремился вперед, нигде не задерживаясь. На одном из крутых поворотов реки, обогнув Тальниковую кущу, плод нагрянул на стадо серых цапель, Длина шеи и неуклюжие птицы спокойно и важно бродили по песчаной отмели на своих высоких и тонких ногах. Застегнутые врасплох, медлительные на взлете, они не успели оторваться от воды, как плод очутился возле них. Птицы суматошно ринулись в разные стороны, смешались, хлопая друг друга длинными крыльями, обдавая ветром людей и едва не задевая их. Пахом Степанович, отмахиваясь шестом, сбил одну. Остальные поднялись в воздух, рассеялись по долине и, сдавая истошные крики. Подбитую птицу понесло течением. Разведчики налегли на шесты, чтобы догнать ее. Вскоре Пахом Степанович пригрудил мертвую цаплю шестом к плоту и достал ее из воды. Длинноногая, с тонкой длинной шеей и широким размахом крыльев она была. Не так велика, какой казалось в полете. Тушка ее чуть-чуть побольше тушки кряковой утки. Зоб цапля был туго набит. Это заинтересовало Дубенцова. Он достал нож и вскрыл зоб. Там оказалось несколько маленьких лягушек, пискарь, много водяных жучков и одна неизвестная рыбка. Форма эта рыбка напоминала морскую колючку, обитающую берегу в бухт. Колючки обычно ходят там с тайками, но у этой рыбы колючек не было, да и голова оказалась тупой, тогда как у морских экземпляров этого вида она заостренная. На вопрос Дубенцова по Степановичу, не знает ли он название этой рыбы, таежник долго рассматривал ее, потом ответил, «Любопытная штука паре, никогда не видал такой». «Так думаю, что всю рыбу, какая водится во море и в таёжных реках, знаю, а такой не доводилось поглядеть. Что же это за диковина? Может быть, она вышла из моря?» — высказала мысль Анюта. «Не в японское ли море мы плывем. Эта мысль всех встревожила. В самом деле, ведь может же случиться так, что эта неизвестная река принесет их в японское море в сторону противоположное местонахождение лагеря Черемховского. «По моему понятию, мы плывем по эту сторону хребта, по западную», — сказал Пахом Степанович. «Это ничего не значит, — Пахом Степанович, — возразил Дубенцов, — долина может разрезать хребет». Словно для подтверждения этих худших опасений, река повернула на восток. Долина стала шире, горы поднялись выше. «Видать, напрасно мы позарились на легкую дорогу», — сокрушением рассуждал Пахом Степанович. «Надо было идти нам в суши к закату. Маленько помаялись бы, зато, глядишь, в Хунгаре выбрались бы. Может, и не про эту реку писалось с письмета». На обед плод причалил к песчаной косе неподалеку от подножье высокой сопки. Посоветовавшись, решили что Анюта начнет готовить обед, а Дубенцов с Пахомом Степанович сберутся на вершину сопки и оттуда осмотрят окрестности, не удастся ли обнаружить где-нибудь поблизости другую реку. Через час они возвращались усталой, размаренной жарой. Никаких признаков другой реке обнаружить не удалось. Они спускались по крутому склону, потом свернули в глубокий распадок, чтобы облегчить себе спуск по его дну. До реки оставалось не более сотни метров, когда они встретили шумный ключ, выбивающийся из-под каменной глыбы. В полумраке глубокого спадника среди хаоса упавших стволов и буйных зарослей, светлый родник под каменной глыбой журчал как-то особенно таинственно, манил к себе усталых путников. «Попьем, как ключевой водице», — предложил Пахом Степанович. Они присели на камнях, поочередно приложились к воде, образовавшей хрустально-прозрачную лужицу среди щебня и песка. Напившись, Дубенцов запустил руку в лужицу, достал со дна песку, долго рассматривал его, растирая на ладони. — А знаете, по ком Степанович, — сказал он, не отрываясь от своих занятий, — эта река проходит по настоящей кладовой гор. Вчера мы нашли медный колчедан и сенцовый блеск, а теперь вот обнаруживается и молибден. Видите эти темно-серебристые крупицы? Он протянул ладонь таежнику, и тот долго рассматривал на ней песок. «Это что же, дорогая штука?» – спросил Пахом Степанович, взяв в руки несколько крупинок и рассматривая их. «Очень дорогая, Пахом Степанович. Маленькая доза молибдена, примешанная к стали во время ее варки, придает металлу высокую прочность. Видите, какие богатства запрятаны по таким вот распадкам среди тайги. Когда мы обследуем все эти глухие углы...» Мы окажемся во много раз богаче, чем сейчас. Они выбирали добрую пригоршню крупиц Малибдена и стали спускаться к реке. Распадок выходил к реке вблизи косы, у которой остановился плод. Анюту они застали копающиеся в песке. Девушка перемывала его в котелке и так увлеклась своими занятиями, что не заметила, как подошли Дубенцов и Пахом Степанович. Заслышав их шаги, она с испугом обернулась и тотчас же воскликнула. «Можете поздравить себя. Обнаружено месторождение молибдена. Видимо, с песком вынесен из распадков этой сутки». «Определение безошибочное», торжествующе, — торжествующе ответил Дубенцов, извлекая из кармана полную горсть молибденового песка. «И вы нашли. Скажите, как нам везет. Ей-богу, стоило ради этого заблудиться». Мясо в котелках переварилось, бульон почти весь выкипел, но это нисколько не огорчило разведчиков. До того рады были все находки. После обеда, сделав описание местности, разведчики снова пустились в путь. Находка так подняла у них настроение, что они уже не огорчались теперь, что плывут по неизвестной реке. Пусть несет река их хоть в Японское море, они теперь не с пустыми руками. Плохая примета, сказал вдруг Пахом Степанович, вглядываясь вперед. Гадюка дорогу нам переходит. Дубенцов и Анюта увидели на воде извивающуюся борозку. Они налегли на шесты, направляя плот на перерез гадюки. Завидев опасность, змея свернулась в клубок и высоко подняла голову с обнаженным жалом. Пахом Степанович с ожесточением ударил по ней шестом. Гадюка стала извиваться, но скоро захлебнулась и пошла ко дну. «Так-то будет спокойнее на душе», — сказал таюжник. В течение дня река три раза меняла направление. Плод несло сначала на восток, затем на юго-восток, на юг. Теперь под вечер она повернула на запад, горы отступили ее от ее берегов, образовав довольно широкую пойму. Весь день Дубенцов описывал берега, Реки рисовал контуры отложений. Незадолго до заката черные тучи с сумрачным пологом стали затягивать небо. Вот они закрыли все небо, и скоро сумерки плотно сгустились над долиной. Плод плыл лабиринтами и заводями, петляющими по дну широкой котловины между лесистыми островками. «Тут и остановимся», — сказал Пахом Степанович. «Ночью будем лучить рыбку, шибко удобное место». «А что это значит «лучить»?» – заинтересовалась Анюта. «Долго рассказывать, Анна Федоровна. Вот будем лучить, поглядишь». Плод причалили к берегу, усеянному галечником. Пахом Степанович поторапливался. До наступления дождя, который собирался в ночь, нужно было добыть рыбы. Анюта немедленно принялась готовить ужин – А Дубенцова Пахом Степанович пригласил с собой. В лесу таежник отыскал сухой ствол кедра, осмотрел его, постукал топориком и принялся подрубать. «Этого мало будет, паря, бересты еще нужно заготовить», — сказал Пахом Степановичу Дубенцову, когда они принесли к костру срубленное дерево. В чаще они нашли березы и принялись снимать с них кору платту они вернулись с тяжелыми связками бересты и стальниковыми лыками над драмными по пути теперь давай вязать факелы сказал пахом степанович берясь за дело до ужина наработаем их а после ужина отправимся за рыбой работа спорилась Сначала они сделали 5 факелов из сухой древесины кедра, расщепляли ствол на тонкие длинные лучины, укладывали их пучками в метр длины и сантиметров в 10 толщины, и каждый такой пучок туго перевязывали в трех местах лыками. Потом принялись за березовую кору. Они резали ее на ленты в ладонь шириной, складывали в такие же, как из кедровых лучин, пучки и также туго перевязывали лыками. Тем временем стемнело. Пахом Степанович взял один из пучков, поджег с одного конца, и факел вспыхнул ровным пламенем, как большая свеча. Он отнес его на плот и там насадил на острый шпиль у руля, как ставят свечу на подсвечник. При свете факела и костра они поужинали. Перед тем, как отправиться лучить рыбу, таежник извлек из своего мешка трезубую острогу и крепко набил ее топориком на шест. Длинный тонкий шнур, привязанный к остроге, он туго обмотал вокруг древка. Шнур страховал рыболова от потери трезуба в случае, если рыба сорвет его с шеста. «Поехали!» — скомандовал Пахом Степанович.